Послесловия, я ни в коем случае не хочу романтизировать итальянскую мафию, но это неотъемлемая часть жизни итальянского юга, и не все так однозначно. С одной стороны, жестокость, убийства и кровная месть, нелегальные сделки, с другой, дети, бросающие камни молодых людей из общества, но пицца нет рекету на Сицилии, помогающего тем торговцам, кто не хочет платить дань. Дети бросают камни и кричат: Уходите отсюда! потому что без помощи мафии в их деревне будет нечего есть. Не так давно один из руководителей самого крупного плана Каморы погиб при землетрясении, помогая жителям выбираться из домов. Что же касается истории любви, которая выглядит абсолютно непродоподобной, то Чарли Лаки Лучано, последний великий босс, как называли его газетчики, вернувшись на родину из США, создал новую империю в Италии. Он использовал женщин, бросал их и подсаживал на наркотики, но однажды влюбился в Эджею Лессони, моложе его на 20 лет. Кстати, совсем не красавицу. Они жили вместе очень неспокойной жизнью. Лучано постоянно переезжал по соображениям безопасности, пока в конце концов пара не обосновалась на неаполитанской Виа Тасса, потому что женщина устала от переездов. Ходили слухи о тайном браке, но сам Лучано говорил, что это невозможно. Впервые я увидел ее после рождественских каникул. В моей жизни было много исключительно важных дней, которые всегда остаются со мной. Но этот день оказался самым важным. Всю свою жизнь до этого момента я ни в ком не нуждался. Я легко шел, легко устраивал жизнь. И всегда была другая женщина, другая ночь. Но через неделю я обнаружил, что все время думаю о ней, чего со мной никогда не случалось. Ни одна женщина для меня ничего до сих пор не значила. Я не претендую, что знаю, что такое любовь. Но когда я стал думать о ней постоянно, и мне хотелось разделить с ней мою жизнь, включая множество неважных мелочей, я понял одно. «Иджей или Сони не была девушкой на одну ночь», – писал Лаки Лучана. Они были вместе 10 лет, пока Иджей не заболела онкологией. Она боролась почти год, болела очень тяжело, в конце впала к кому и вскоре умерла. Лучан оставался с ней до последней минуты, и по свидетельствам окружения уже не был прежним, так сильно он переживал ее смерть. Женщину похоронили с венчальным кольцом на пальце, усыпанную невероятным количеством роз. Окружение боялось, что босс сошел с ума, на него невозможно было смотреть. Он хотел навсегда уехать из Италии. Говорят, незадолго до ее болезни он пообещал Ижею отойти от дел и даже купил виллу на море в Санта-Маринелле. Лучано пережил и Джею на 4 года, за это время у него были женщины, но внутри, по его же словам, навсегда образовалась пустота. Встречая американского продюсера, снимавшего фильм о его жизни, Лаки Лучано скончался от сердечного приступа, неожиданно для всех он упал на пол в неаполитанском аэропорту. Ему было 64 года, сердце просто остановилось.